Речь Санмара удивила всех, не исключая даже Дету. До сих пор он ни разу не высказывался так пространно, даже и в частных беседах, и никогда ни единым словом не обнаруживал знакомства с общественными делами. Наоборот, даже с людьми, которых думал привлечь к своему предприятию, прикидывался крайне беспечным, не выражал ничего, кроме справедливого негодования на жестокости министра и скрывал собственные воззрения из страха подать повод к предположению, что в основе всей его деятельности лежит лишь честолюбие. Ему доверяли за его смелость и милость к нему короля. Теперь всеобщее удивление было так велико, что с минуту все молчали. Затем раздались шумные выражения восторга, на которые так падки все французы от мала до велика, когда им посулят войну, какая бы она ни была. Среди всех, кто подходил пожать руку молодому вождю, особенно отличался Абад Гонди. Он скакал, как козленок, и приговаривал «А я уже завербовал себе полк. У меня превосходные люди!» Затем обратился к Марион де Лерм. «Клянусь честью, сударыня, я буду носить ваши цвета. Светло-серую ленту и орден зажигательной спички. Девиз его прелестен». Горим лишь для того, чтобы зажигать. Хотелось бы мне показать вам, как мы отличимся, если, по счастью, дело дойдет до драки. Красавица Марион недолюбливала гонди и завела поверх его головы разговор с Дету, что всегда принимала с маленьким аббатом за... Непростительное оскорбление. Он тотчас отошел, выпрямился и с презрительным видом закрутил кверху усы. Вокруг все смолкло. Скомканная бумажка стукнулась о потолок и упала к ногам Санмара. Он поднял и развернул ее, окинув присутствующих быстрым взглядом. Но все старания узнать ее происхождение не повели ни к чему. На лицах всех подходивших выражалось только удивление и сильное любопытство. — Вот мое имя, безграмотно написанное, — сказал сен холодно. Сен-Мару, столетие Нострадамуса. Когда красный колпак выйдет в окно, сорока унциям отрубят голову, и все кончено. Это предсказание в виде каламбура было обнародовано за три месяца до заговора. 40 унций равняется пяти маркам. Санк-мар — пять марок. Вместо самар — все. Ту вместо де ту. Среди нас есть изменник, господа. Прибавил он, бросая бумажку. Но что за дело? Нас не запугаешь кровавыми шутками. Нужно его отыскать и выкинуть в окно, кричали юноши. Тем не менее, все собрание находилось под тяжелым впечатлением. Все говорили шепотом и недоверчиво поглядывали на соседей. Некоторые ушли. Толпа стала редеть. Марион Долерм повторяла во всеуслышание, что прогонит всю прислугу, так как подозрение могло пасть только на нее. Несмотря на все старания, в комнате повеяло холодом. Неуместная откровенность Санмара, которой... В первых фразах своей речи выразил некоторую неуверенность в намерениях короля. Уже и без того поколебало тех, кто был послабее. Гунди заметил это Санмару. Послушайте», — шепнул он, — «проверьте мне, я очень внимательно изучал заговоры и сходки». Есть вещи чисто механические, которые следует принимать в соображение. Послушайте моего совета, право. Я уже собаку съел в этом деле. Нужно сказать им еще что-нибудь и пустить в ход дух противоречия. С французами это всегда удается. Подзадорьте их. Сделайте вид что не хотите задерживать их против воли, они останутся. Обершталмейстер нашел совет хорошим. Он подошел к тем, кого считал наиболее связанными, и сказал, «А, впрочем, господа, я никого не принуждаю следовать за мной в Перпиньяне». У нас найдется достаточно смелых людей, и вся Франция на нашей стороне. Если кто-нибудь пожелает заручиться безопасным убежищем, пусть только скажет, мы тотчас же дадим ему средства найти его. Все наотрез отказались от этого предложения, и оно подала повод к новым клятвам вечной ненависти к кардиналу. Санмар, однако, допросил еще некоторых из присутствующих и выбрал их очень удачно. В заключении он обратился к Монтрезору и Гунди. Монтрезор заявил что если бы у него были подобные мысли, он собственноручно всадил бы себе шпагу в грудь. А Гонди гордо выпрямился на каблуках и отвечал господин Обершталмейстер, Моё убежище, архиепископский дворец в Париже и остров Нотр-Дам». «Я превращу их в такую крепость, что никто их у меня не отнимет!» «А ваша спросил сан «С вами?» — отвечал тот тихо, опуская глаза, чтобы ничем, даже твердостью взгляда, не придать значение своему решению. «Вы этого хотите?» — спросил Сан-Мар. Принимаю. — Моя жертва тут больше вашей. Он снова обратился к собранию. — Милостивые государи, в вашем лице предо мною последние мужи Франции после Монморансии и Суассона... Вы одни сохранили достаточно смелости, чтобы поднять голову, достойную нашей старинной свободы. Если Ришелье одержит верх, древние памятники монархии падут вместе с нами. Власть парламентов, этих старинных преград и вместе могучих столпов королевской власти перейдет ко двору. Так победим же врага, сохраним Франции ее древние права и обычаи. А впрочем, господа, все это не причина, чтобы расстраивать бал. Слышите музыку? Дамы ждут нас. Пойдемте танцевать. «Музыкантам заплатит кардинал», — прибавил гонди. Все засмеялись, раздались аплодисменты, и молодые люди, как в битву, бросились в танцевальный зал».